Глава 57. Эндрю. За пять дней до той ночи. Я собираюсь уехать на выходные со своими старыми школьными друзьями. Мы планировали это почти год. Если то и дело проверяет, еду я или не еду, словно с нетерпением ждет выходных без меня. Я уже думал о том, что мне следует отказаться от поездки и сделать кое-что другое вместо этого. Приятный сюрприз для Джозефа. Чем больше я думаю о том, что видел на экране компьютера, то как я убегаю от волков, тем больше я убеждаюсь в том, что Джозеф все понимает. Он видит, как на меня действует депрессия Эсси. Он из-за нее тоже расстраивается. Неудивительно, что он стал принимать наркотики. Мы должны быть с ним заодно в этом деле. Мы вместе должны совсем справиться и позаботиться об Эсси. Я забронирую что-нибудь для нас с Джозефом где-нибудь в Манчестере ведь дети в его возрасте любят ездить в Манчестер. Я притворюсь, что уезжаю на все выходные на встречу со старыми друзьями. А потом неожиданно вернусь, устрою ему сюрприз. Я предвкушаю, как мы снова сблизимся с моим мальчиком. Я ужасно себя чувствовал в виде, как он отдаляется от меня. Его никогда не интересовало сельское хозяйство или овцы, но на самом деле он хороший парень. Он увидит, сколько усилий я прилагаю ради него. И Эсси тоже увидит. Может, она тоже станет прилагать больше усилий. Должен признаться, что какая-то часть меня также хочет проверить Эсси. Я думаю, что в наш дом мог приходить какой-то мужчина. У меня появились подозрения с тех самых пор, как Селли упомянула дядю Сисо. А потом словно закрыла ротик на замок. Эсси сказала, что это книжный герой, но такого героя нет ни в одной книге, которую я когда-либо читал.